Жил Славка один. Наезжала временами жена из Кимр. Она мне не жена, — отрекался Славка. Выгребала деньги, вырученные за молоко и творог. Ругалась с дачниками. спаивать мол, а корова не дойна. И уезжала с проклятиями. Пьяный Славка был нехороший. Корову бил клюкой. А маленького котенка убил березовым поленом. кайлс потом, правда. — Да я только приехал, — сказал Карл. — Буду еще, вот бабку отправлю. — И то, правда, хероватая бабка, — одобрил Славка и замолчал. Карл понял. Пошел на террасу вернулся с приготовленной бутылкой. Слава присел на лавочку в кустах сирени. — Ты стаканы принеси, корочку черную, а я, слав не буду. — Как хочешь, дело твое, — подошла Антонина Георгиевна. — Здравствуй, бабка, — напряженно поздоровался Славка. — Какая я тебе бабка? Сколько можно говорить? Я тебе, Слава Георгиевна? — Ах-ху! — завулыбал Славка. — Можете, Георгиевна? Он стал делать знаки выходящему со стаканом карл Да ладно! — сказал Карл. — Антонине Георгиевне нравится, когда мужики пьют. — А ну, вас махнул рукой антонин Георгиевна. — У меня дел полно на вас смотреть. — Хорошая водка! — затеял Славка беседу. Не то, что хохол в шушпанами продает. Ты, если водку не пьешь, поди со мной. Я бражку поставил на томатной пасте, Подоспел уж, угощу. Татьяна твоя где? Да здесь я, Слава. Таня подошла и села рядом. Молока дашь? Вечером приходи, как всегда, часов восемь. Бабка твоя у меня молоко не берет, гордится. Да она вообще молоко не пьет, Слава. А творог есть? тебя дам. Сейчас твоим хозяинам и передам. Я с вами пойду. Вы долго, наверное, а мне сейчас надо. Славка встал. «Таня — Таня! Торжественно сказал он. — Видишь, бережок? Ты молодая, красивая, ходи по бережку, погуляй. А к нам... Слава повысил голос. — К нам? Под окошко не ходи, прогоним. Отстояв таким образом независимость, Слава сунул открытую бутылку в карман смотрел вертикально, ли стоит, махнул Карлу рукой и поковылял. «Ах, какой черт мне-то брашка!» Ругал себя Карл, плетясь рядом со Славкой. Проходя мимо теленка, он вспомнил, Как летом шла вот так же рядом со Славкой Татуля за молоком. «Ой, какой вас теленок, дядь Слава! Смотрите, реснички какие! А что вы с ним сделаете, когда он вырастет?» Так что? — удивил слав Зарежь нахер и съем. В избе пахло простокваша и дым. На столе был рассыпан табак. В тяжелые времена, когда сигарет было не достать, посадил Славу самосад. Ухитрился вырастить незнакомые растения. Табак ему понравился. С тех пор хоть понемногу, сажает. сажай. порылся в углу. Откинул с трехведерной цинковые посудины на телогрейки, тряпки и зачерпнул оттуда ковшом. «Води!» — сказал он, и ополоснул две кружки. Брага была цвета борща со сметаной, слегка шипела. Славка подвинул Карлу табуретку, сел на лавочку и скрутил смокруг. «Кури!» — подвинул он газетку. «Иль не умеешь!» Карл обрадовался возможности тряхнуть армейской стариной. Скрутил не так, правда, ловко, как хотелось, Но Слава не сказал ничего, не покачал головой. Славка тостов не говорил, не чокался. И Карл лишний раз порадовал, что никогда с ним не пьет. Эта брашка не в счет. У меня вообще-то язва, сказал он, на всякий случай. Эй, ничего, со мной можно. Карл вспомнил экстрасенс и развеселился. Вашей национальности, неторопливо начал Славка. — Я тебя больше всех уважаю, а бабку ненавижу. — Бабка Слава не наша национальность. — Да, а чё так орёт? — Хозяйка у тебя хорошая, — продолжал он, допив кружку. — Справедливая. Славку неожиданно повело. — А Валентина мы с Васькой убьём. — За что? — Он поляк. — Устало сказал Славка и замолчал. Каждые четыре секунды капала в тазик сыворотка из Исподвешенной в марле простокваши. На четвертой капле Слава стопянулся. — Отчего они нас завоевывали? — Тебя завоевываешь, Славка. Ты ж татарин. — Ах, о, — восклабил Славка. — Может, татарин? — Ты вот что, — серьезно сказал. — Возьми тачку, хочешь, свою дам, И навизи от меня говна побольше. Весной всю кучу разберут в момент, Долгов на телеге увезет. А я, коров как выпьщ весной, Так она херу до хера насерет. Он наполнил свою кружку, дарил Карл. Слушай, как тебя, каря, хер, язык сломашь? Александр Иванович, что брат твой хозяй? Хороший мужик, богатый, а ты бедный. Я знаю, Тань, твоя училка. Лариска тоже училка с голой жопой ходит, А его баба Дина татарка, что ли? Ох, справедливая! Бывал, что привезет примы, чаю, бутылку И спросит ничего, мол, Славу не надо. Книжка такая была. Там девочка татарка, Дина, тоже все жратву носил Какому-то мужику, тот в яме сидел. Хорошая книжка, где достать? о обрадовался Карл. — Надо будет привести Ладно, Слава, спасибо, пойду я. — Да, творог давай. Славка с трудом встал, снял с подоконника литровую банку с творогом. — Скажи, хозяй творог бесплатно и молоко сегодня бесплатно. Это за бутылку.